Толкователь кратких изречений Будды. Будда удостоил достопочтенного Махакаччаяну большой чести, назвав его лучшим из учеников, способных толковать его краткие изречения. Махакаччаяна заслужил этот великий титул во многом благодаря событиям, описанным в 8 суттах. Три из них входят в Мадджаманикаю, три в Саньюттанику и две в Ангутарнику. В этих собраниях приводятся и другие проповеди Махакаччаяны, никак не связанные с речью Будды. Все эти тексты схожи по стилю и выделяются на фоне прочих, демонстрируя следующие особенности родившего их ума. Они основательны, взвешены, тщательно выверенные и содержательные отличаются точностью формулировок, проникновенностью, продуманностью и прекрасно структурированы. При этом, по общему признанию, они кажутся несколько сухими, лишёнными эмоциональной окраски. В них не задействованы те риторические приемы, которые использовали другие известные учителя-дхамы. Здесь вы не найдете ни сравнений, ни аллегорий, ни историй жизни. Язык Махакачаяны прост и неумолимо точен. В этом отношении его проповеди сильно отличаются от проповедей Будды, Сарипутты и Махакачаяны. или ананды, каждый из которых умел приводить яркие примеры и тем самым прочно запечатлевать сказанное в умах слушателей. Кажется, рассуждения Махакаччаяны производят должный эффект благодаря своему содержанию, а не литературной форме. Без лишних слов они ведут прямо к сердцевине учения. С точки зрения аналитического метода Махакаччаяна больше всего напоминает достопочтенного Сарипутту. Проповеди двух старейшин различались разве что в расстановке акцентов, но не в содержании. Лекции Сарипутты, как видно на примере Саммадхисутты и Махахатхи Патупамасутты, начинались с постановки проблемы которая в ходе анализа разбивалась на отдельные компоненты и уже затем каждый из них изучался в отдельности. В ходе рассуждения часто возникало разделение на дополнительные подтемы. Что касается Махака Чаяны, то он в своих проповедях обычно отталкивался не от общей темы, а от краткого изречения Будды, поэтичного, нравоучительного, бросающего вызов интуиции слушателя, свои рассуждения Махакаччаяна начинал с того, что переводил афористические и воодушевляющие слова Будды на язык содержащихся в учении логических конструкций. Чаще всего речь шла о шести сферах восприятия и практике обуздания чувств. При этом, несмотря на разницу в акцентах, оба великих ученика Будды имели склонность к системному анализу и стремились к кристальной ясности в своих рассуждениях. Именно по этой причине в традиции Таравады и Махакачаяну, и Сарипутту считают авторами особых подходов к толкованию даммы, из которых оба получили широкое распространение на заре становления буддийской литературы. Сарипутту рассматривают как составителя Абидаммы, которую, как следует из традиции, приводят. раскрыл ему сам Будда периодически возвращаясь в мир людей с небес Таватимса, где обучал абидамам девов. Махакаччаяна же создал систему комментариев, которая получила воплощение в двух постканонических текстах, оказавших большое влияние на ранние интерпретации буддийского учения. Об этих двух работах Пятако Падджеша и Натти Покараня будет сказано ниже. Маддхима никая. Первая сутта Маддхима никая, в которой заметную роль играет достопочтенный Махакаччаяна, это Мадупиндика сутта. Маддхима никая 18. И беседа подобная сладким шариком, как назвал её сам Будда. Возможно, это единственный случай, когда учитель дал название сути, изложенной своим учеником. Сутта повествует о событиях, произошедших в то время, когда Будда пребывал в родном Капилавасту во владениях Шакьев. Как-то раз, когда Благословенный медитировал в парке Негродха, к нему подошёл занудчивый шакиа по имени Дандапани и в нарочито бесцеремонной манере спросил: "Чему ты, отченик, учишь, что провозглашаешь?" Ответ Будды подчёркивал его нежелание быть втянутым в конфликт, на который его провоцировали. Друг, я учу тому, что не нужно ссориться ни с кем в этом мире, ни с богами, ни с марами, или брахмами, ни с кем из современников, будь то отшельники, брахманы, правители или простой народ. Я учу тому, что чувства более не властны над брахманом, который отринул плотские удовольствия освободился от беспокойства, запутанности и стремления к любой форме существования. Этот ответ был совершенно непонятен Дандапани, который округлил глаза от удивления и удалился в усадье. Тем вечером Будда рассказал Бику о произошедшем, и один из них спросил, что за учение проповедует благословенный, которое позволяет избежать всех ссор и в то же время избавиться от пагубного влияния желаний. Будда многозначительно произнес. «Бику, скажу о причине, из-за которой восприятие и представление – окрашенные в цвета ментальных концепций осаждают человека. Если для него нет ничего, что радует, что желанно и может стать объектом привязанности, то наступает конец ментальной склонности к чувственному удовольствию, отвращению, ложным взглядам, сомнениям, тщеславию, жажде существования и невежеству. Тогда нет больше нужды в дубинках и в оружии, в ссорах, в скандалах, полемике, взаимных упреках, злобе и лжи. Эти порочные, неблагие состояния ума исчезают без следа. С этими словами, прежде чем монахи успели попросить разъяснений, Будда говорит, поднялся с сиденья и ушел в свое жилище. После того, как учитель удалился, Бикку стали размышлять над его словами и поняли, что самим им не разобраться. Тогда они подумали, достопочтенного Махака Чаяну хвалят учитель и почитают мудрые товарищи по святой жизни. Он умеет давать подробные толкования, давайте отправимся к нему и попросим разъяснений когда они пришли к махакаччаяне и изложили свою просьбу сперва он укорил их за то что они обратились за объяснением к нему а не к самому будде спрашивать о дамме его махакачаяну пока присутствует благословенный всё равно что искать древесную сердцевину среди ветвей и листьев великого дерева обойдя вниманием ствол благословенный это тот кто знает и видит он сам есть видение он сам есть знание он стал воплощением даммы он стал святым Он тот, кто излагает, провозглашает и проясняет смысл учения. Он дарует освобождение, он владыка дхаммы, он татагата. Бику признали этот упрёк заслуженным, но всё же продолжали настаивать на том, что Махакачаяна достаточно квалифицирован и в состоянии объяснить смысл сказанного. Наконец старейшина согласился. Он интерпретировал слова Будды так: с опоры на глаза и видимую форму возникает сознание глаз. При наличии всех трёх элементов происходит контакт. Если есть контакт, возникает чувство. Ощущаемое становится объектом внутреннего восприятия. Воспринятое начинает обдумываться. Обдумывая что-то, человек умножает это в своём уме. Когда какие-то мысли обретают силу в сознании человека, восприятие и представления, окрашенные в цвет этих мыслей, осаждают его, искажая прошлые, будущие и нынешние формы, воспринимаемые зрительно. Сходный механизм описывается для каждого из органов чувств. Затем старейшина связывает это объяснение с принципом обусловленности, показывая, как каждое звено цепочки зависит от предыдущего и исчезает с исчезновением предыдущего. Этот богатый смысловыми оттенками отрывок представляет собой точное объяснение того, Как омрачённый ум захлёстывают иллюзии, порождённые его собственным воображением, искажённым восприятием и ментальными конструкциями. Описание этой цепочки начинается с обусловленного возникновения мышления. Каждый тип сознания возникает с опорой на соответствующий орган восприятия и его объект. Этот процесс разворачивается естественным образом, проходя через стадии контакта, ощущения, восприятия и осмысления. Но у непросветлённого мирского существа, которому не хватает прозрения в подлинную природу вещей, на этапе осмысления ментальный процесс искажается под влиянием папанчи. Этот сложный палиский термин лучше всего переводить как умножение концепций. Вместо того, чтобы правильно воспринимать объекты чувств, омрачённый ум, находящийся во власти папанчи, начинает нагромождать сложные ментальные конструкции и навешивать на явления такие ярлыки, как моё, я, мне. Так человека захлёстывают восприятия и представления, искажённые ментальными конструкциями. Папанча Санна Санка Умножение концепций происходит из-за трёх омрачений: жажды, танха, тщеславия, мана, и захваченности ложными взглядами детей. Когда эти силы завладевают умом, мыслительный процесс выходит из-под контроля, порождая иллюзии, захваченности и страсти. которые одолевают человека и превращают его в беспомощную жертву. Как показывает Махака Чаяна, такая разновидность чувственного восприятия становится причиной того, что, говоря словами Будды, восприятие и представление, окрашенные в цвета ментальных концепций, осаждают человека. Когда процесс восприятия не доставляет радости, когда нет жажды, заставляющей рассматривать явление с позиции обладания, когда восприятие не искажено тщеславием, твердящим я есть, когда отсутствует захваченность, основанная на ложных взглядах и вере в я. Все скрытые омрачения вырывается с корнем, и человек живёт в этом мире без ссор и конфликтов, как святой и мудрец, достигший освобождения. Так Махакаччаяна объяснил монахам слова Будды. После этого они отправились к благословенному и передали ему толкование старейшины Будда удостоил своего ученика высочайшей похвалы. Махакаччаяна мудр беку. Махакаччаяна наделён великой мудростью. Если бы вы спросили меня о значении этих слов, я дал бы вам то же объяснение, что и Махакаччаяна. Таков смысл этого высказывания. И так вы должны запомнить его. Достопочтенный Ананда, стоявший неподалеку, привел запоминающуюся аналогию, которая подчеркивает красоту предложенного Махакачаяной объяснения. Подобно тому, как человек, изможденный и ослабевший от голода, съедает паху. сладкий шарик и наслаждается его восхитительным вкусом, любой способный бику, постигая заложенный в этой беседе о дамме глубокий смысл, испытывает удовлетворение и укрепление в своей убежденности. Воспользовавшись этим сравнением, Будда назвал состоявшийся разговор «маду-индика суттой» или «беседой» подобный сладким шарикам две другие сутты из Мадхьяманикае, в которых встречается Махакаччаяна, а также одна сутта из Ангуттрыникае, описывает похожие ситуации. Будда произносит краткое изречение, встаёт и уходит в своё жилище. Монахи обращаются к старейшине с просьбой объяснить слова благословенного. Он упрекает их за то, что они пришли к нему, а не спросили самого Татаготу, но в конце концов уступает их уговорам и проясняет смысл сказанного. Монахи возвращаются к Будде и передают ему объяснение Махакачаяны, которое упрекает. удостоивается похвалы учителям. В Махакаччаяна Бадакаратта Сутте это маджхуманикая 133 рассказывается об известном стихотворении Бадакаратта, которое было сочинено самим Буддой и распространилось среди всех членов Сангхи. В нём говорится о том, что нужно отбросить тоску по прошлому и предвкушение будущего, а вместо этого приложить отчаянные усилия и сконцентрироваться на постижении реальности здесь и сейчас. Многие из учеников Бунды выучили это стихотворение наизусть, а также запомнили его толкование, данное самим учителем. Стих вдохновлял их в медитационной практике и служил в качестве темы для проповедей. В Маджиманикая содержится четыре сутты со 131 по 134, в которых речь идет о стихотворении Бадекаратта. Само название стиха таит в себе загадку. достопачтенный ниа на моле переводит его как одна счастливая привязанность, достопачтенный ниа на нанда как совершенный любитель уединения. Оба считают слово ратта производным от раджати и переводят его как привязанный или влюблённый. Но кажется более вероятным, что в данном контексте ратта используется как эквивалент ратти, что значит ночь. Таким образом, выражение бадда каратта означает одна превосходная ночь. Причём из содержания стиха понятно, что речь идёт о целом дне и целой ночи успешной медитационной практики. Перевод стихотворения, приведенный ниже, опирается именно на эту интерпретацию. Бико по имени Самидхи не знал этого стихотворения, не говоря уже о его толковании. Однако милосердное божество сжалилось над бедным монахом и, спустившись к нему ранним утром, стало побуждать его утром. узнать бадакаратту и комментарии к ней. Тогда Самитхи отправился к Будде и услышал стихотворение от него самого. Не воскрешай картины прошлого, не возлагай надежд на будущее. Минувшее осталось позади, а грядущее ещё не наступило. Постигай суть явлений. Сexercей каждое возникающее состояние. Пойми его суть и утвердись в настоящем. Непобедимо, несокрушимо. Упорно прикладывать усилия нужно именно сегодня, ведь завтра может не наступить. Армия смерти не знает пощады. Но о том, кто пылко практикует без устали, И день и ночь мудрец, пребывающий в покое, скажет: "Он провёл превосходную ночь". Произнеся эти строки, благословенный поднялся и ушёл в своё жилище. Самитхи и другие монахи, присутствовавшие во время этой беседы, отправились за объяснениями к достопочтенному Махакачаяне. Как и во вступлении к Мадупидди Касутте, Махакачча яна сначала укоряет их, а затем соглашается растолковать смысл сказанного. Взяв за основу первые две строки, он раскрыл их значение применительно к каждой из шести сфер восприятия. Человек воскрешает прошлое, когда вызывает в памяти некогда увиденное и созерцает эти образы, испытывая жажду и страсть. То же касается и остальных органов чувств с соответствующими им объектами. Человек строит надежду на будущее, когда стремится пережить опыт, которого у него ещё не было. о том, кто не привязан ни к прошлому опыту, ни к будущему, говорят, что он не воскрешает картин прошлого и не возлагает надежд на будущее. Аналогичным образом, о том, чей ум скован жаждой к настоящему, говорят, что он мёртв для состояний сознания, возникающих здесь и сейчас. Но тот, чей ум свободен от жажды к настоящему, не сокрушим перед лицом состояний, возникающих здесь и сейчас. Когда монахи вернулись к Будде, он в очередной раз подтвердил правильность слов своего ученика. «Если бы вы спросили меня у значения этого стиха, Я бы сказал вам то же, что и Махака Чаяна. Третья сутта из Маджаманикаи, Одда Савибанга Сутта, это Маджаманикая 138, открывается словами Будды, адресованными монахом, о том, что он прочтет им проповедь. Дадгата собирался сначала выдвинуть тезис Уддса, а затем развернуть его Вибанга. Тезис звучал так: "Монахи Бику должен исследовать феномены таким образом, чтобы пока он изучает их, его сознание не отвлекалось и не рассеивалось под влиянием внешних факторов". не вязла во внутренних состояниях и благодаря отсутствию захваченности не приходило в смятение. Если сознание монаха не отвлекается и не рассеивается вовне, не вязнет внутри и благодаря отсутствию захваченностей не приходит в смятение, то страдание не возникает. Для такого монаха Нет ни рождения, ни старости, ни смерти. Затем, как бывало уже не раз, Благословенный встал со своего сидения и покинул собрание, не дав никаких разъяснений, что могло показаться странным, ведь он обещал раскрыть смысл сказанного. Но монахи не растерялись, поскольку среди них был Афанат Махакаччаяна, чьи толкования всегда заслуживали одобрения учителя, после обычных возражений Махакаччаяна начал анализировать слова благословенного, давая подробнейшее объяснение каждой фразы. Каким образом сознание отвлекается и рассеивается под влиянием внешних факторов? Когда монах воспринимает какую-то форму зрительно или же задействует один из других органов чувств, и его сознание влечётся к форме, привязывается к ней и оказывается скованным тем удовольствием, что получает от неё. О таком сознании говорят, что оно отвлеклось и рассеялось вовне. Но если, увидев какую-то форму, монах не увлекается ею и не привязывается к ней, говорят, что сознание не отвлеклось и не рассеялось вовне. Ум монаха увяз внутри в том случае, если он достиг одного из четырёх уровней медитативного погружения, и его сознание сковано тем экстазом, блаженством, покоем и беспристрастностью, которые даёт дьяна. Если же монах достигает дьян, но не привязывается к ним, его ум не вязнет внутри. Смятение, вызванное захваченностью, упадая паритасана Возникает в уме необученного мирянина, асуттва-путуджана, который считает пять совокупностей собой. Когда тело, ощущение, восприятие, воля и сознание такого человека претерпевают изменения и страдают, его внимание приковывается к этим мирянинам. трансформациям, в результате чего ум становится беспокойным, озабоченным и подавленным. Таково смятение, вызванное захваченностью. Однако обученный благородный ученик не видит в пяти совокупностях никакого «я». Поэтому, когда они изменяются, его сознание не видит. не захватывается этим и он пребывает свободным от тревог, волнений и печали. Так старейшина разъяснил краткое изречение благословенного, и когда монахи передали его толкование учителю Татагата, одобрил его.